Том 4. Глава 26. Национальное сокровище. Трепещущая дрожь. После того, как Мудзунь ушла, Нань Мэнь Юнэр тоже ушла, только Вуфен осталась, чтобы составить компанию Нинтян. Хотя трое из них были командой, по правде говоря, только Нинтян и Вуфен были тесно связаны. Юнэр просто была их одноклассницей. Юная госпожа, мы не можем просто оставить все как есть. Этот ублюдок осмелился сделать тебе больно. Должны ли мы использовать силу клана? С ненавистью сказала Вуфэн. Не смирившийся взгляд мелькнул в глазах Нинтян. Сестра Фен, не позволяй гневу затмить свой разум. Это Академия Шрек. Как мы можем опрометчиво использовать силу нашего клана? Кроме того, мы уступаем с точки зрения личной силы. Мы не можем просто обвинить других в нашем проигрыше. Если мы хотим смыть это унижение, нам придется самим усердно работать. Кроме того, разве я не говорила раньше, не называй меня юной госпожой в Академии? Здесь мы просто сестры». «Хорошо, я поняла», — поспешно ответила Вуфен, мягко кивая головой. Немного подумав, Нинтян сказала, «Посмотрим, сможем ли мы найти способ увидеть их завтрашний матч». Пока мы внимательно следим за ними, я уверена, что мы сможем найти ключ к пониманию того, почему мы проиграли. Они не полагались на удачу, чтобы победить нас, они полагались на силу. Этот ученик с десятилетним духовным кольцом, кажется, его зовут Юйхао. Он тот, на кого мы должны обратить наибольшее внимание. Он может оказаться нашим главным противником во время нашего пребывания во внешнем дворе». К счастью, матчи турнира проводились индивидуально, что означало, что на остальных матчах не было большой аудитории. В результате за командой Хо мало кто наблюдал. Помимо самоутверждения, команда Юйхао повысила уровень уверенности после успешного входа в ТОП-16 и победы над одной из трех сильнейших команд. Старейшины духа оказались не такими уж страшными, в конце концов, разве они не победили команду, возглавляемую экспертом уровня старейшины духа? Даже чрезвычайно сплоченная команда, такая как команда Нинтян, проиграла им. Поэтому можно было даже вообразить волнение в команде Юхао. Юхао наконец выполнил свое обещание Сяо-Сяо. Сначала он продал обычное свое количество из 20 рыб, а затем принес оставшуюся рыбу в лес и устроил пикник с Вандуном и сяо, сяо Это продолжалось до тех пор, пока небо не начало темнеть, и трое тихо вернулись в свои общежития. Юйхао и Вандун сначала пошли помыться. Юйхао знал, что Вандун был тем кем-то вроде бактериофоба, поэтому он переодевался в комплект чистой одежды. Мы будем делать это на твоей кровати или на моей? Лицо Вандуна напряглось, и он ответил слегка сердитым голосом. Ты ведь не умрешь, если добавишь слово ⁇ совершенствоваться ⁇ Тебе обязательно говорить так двухсмысленно. Юхао потерял до речи. Да не слушай ты глупости, сяосяо -сяо. Ты мне не нравишься. Я определенно все еще предпочитаю красивых девушек. Вандун фыркнул. «Давай сделаем это каждой на своей кровати, твоя слишком твердая!» Юйхау нахмурился. «Перестань спорить, ну давай уже сделаем это быстро. Если мы совершенствуемся вместе, наша скорость совершенствования практически удваивается. Разве ты не хочешь быстро догнать нинтян по духовному рангу?» Вандун лукаво улыбнулся. «Кто бы хотел спорить с тобой? Кто сказал, что мы не можем совершенствоваться вместе, сидя на своих кроватях?» Перетащи кровать и оставь расстояние в 50 сантиметров между ними. Таким образом, мы сможем держаться за руки, если вытянем их. Кроме того, мы сможем использовать оставшееся пространство в качестве разделительной линии между нашими сторонами комнаты. Ей закатил глаза. Ты не устал от всего этого, а? Разве ты не обманываешь сам себя? Вандун посмотрел на него своими большими красивыми глазами: Ты идешь или нет? Если нет, я пойду спать. Для начала, я никогда не был трудолюбивым человеком. Если бы не ты, зачем мне вообще думать о совершенстве не по ночам? Хорошо. Тебе удалось меня напугать. Беспомощный Юйхао мог только перетащить свою кровать рядом с кроватью Вандуна и сесть со скрещенными ногами, вытянув ладони. Вандун поднял руки, чтобы соприкоснуться с Юйхао, в результате чего их сила Хадуна быстро распространялась по всему телу. Победа над Днинтян сегодня была первой попыткой совместно активировать духовное умение в бою, используя силу Хаудуна. Когда они преуспели, Юй Хао и Вандун слабо ощутили, что у них есть шанс превратить все свои духовные навыки в навыки слияния с помощью их силы Хаудуна. Когда двое из них объединяли свои духовные силы, чтобы активировать духовное умение, оно было не таким сильным, как настоящий навык слияния. Но оно все еще далеко превосходило силу их обычных умений. Из-за этого они смогли легко победить своих противников. С другой стороны, их сегодняшний матч впервые дал Юйхау ощущение силы. Тем не менее, их уровни культивации были просто слишком низкими. Им необходимо работать вместе, чтобы активировать духовное умение, чтобы оно едва достигало уровня старейшины духа. В конце концов, собственная духовная сила Юйхао была все еще слишком слаба. Если бы не тот факт, что его духовный разряд был уникальной атакой духовного типа, они, вероятно, не смогли бы выиграть свой предыдущий матч так же легко, как и раньше. Прошел только один день, но большое количество первокурсников уже было исключено из оценки первокурсников. После окончания первого дня только лучшие 16 команд или в общей сложности 48 студентов остались от первокурсников этого года. Всех, кто достиг этого уровня, можно уже считать примечательным персонажем среди первокурсников этого года. Настолько, что их можно даже считать одними из самых выдающихся людей своего поколения на всем континенте. Во время жеребьевки лучших шестнадцати команд Йойхао увидел несколько знакомые лица. Команда Хуан Чутяня, которую они победили во время кругового турнира, также вошла в топ-16. Йойхао прошептал Вандуну. «Как долго, по-твоему, сестрам Лань придется отдыхать, чтобы они могли повторно использовать свой навык слияния?» Вандун ответил. «Я не думаю, что это займет много времени. Хотя они близнецы, их навык слияния был не таким уж и сильным. Я считаю, что это потому, что их уровень совместимости не так высок. Их навык слияния не имел достаточной взрывной силы. Его способность ограничивать противников не так уж и плоха. Однако они не могут долго поддерживать его своей духовной силой. Если мы встретимся с ними снова, вам двоим даже не нужно будет двигаться». «Пока ты поможешь мне активировать мою сияющую богиню бабочек, я уверен, что смогу разрушить их навык слияния». Продолжая разговаривать, они наблюдали за остальными своими противниками. На этом этапе турнира Йойхао был, пожалуй, единственным оставшимся мастером духа с одним духовным кольцом. Сегодня на зрительской трибуне было еще больше людей. Трибуны уже были заполнены, несмотря на то, что матчи еще даже не начались. Как ни странно, посреди трибун было пустое пространство шириной около 3 квадратных метров. Там сидел старик с растрепанными волосами и дырками по всей одежде, свесив ноги с края сцены. Он пил алкоголь из красновато-пурпурной тыквы, которую держал в своих руках. Кроме того, перед ним было несколько кусочков жареной курицы, которые лежали на пропитанной маслом бумаги. Он также держал жареную куриную ножку в своей руке. Когда он пил и ел, он казался чрезвычайно счастливым. Каждый человек, кто наблюдал за турниром со зрительской трибуны, был учителем в Академии Шрек, но никто даже не сомневался подойти к этому старику и уж тем более задавать ему какие-то вопросы. Ван Янь почтительно подошел к небрежно одетому старику и прошептал. — Сюань Лао, вы пришли? да Старик просто фыркнул, прежде чем продолжать есть и пить. Ван Ян указал на сцену ниже и сказал, «Трое молодых людей, о которых я вам говорил, находятся вон там». Когда он дошел до этого, Сюан Лао нетерпеливо махнул своей жареной куриной ножкой и сказал, «Я сам посмотрю». «Как вам будет угодно?» Ван Ян отошел в сторону, поскольку не посмел сказать что-либо еще. После окончания жеребьевки официально начался раунд первый из восьми. Область, используемая для каждого отдельного матча, была снова расширена, и восемь массивных арен одновременно начали свои матчи. На этот раз команда Юйхау столкнулась с довольно странной командой. В отличие от вчерашнего матча, когда они сражались с тремя девушками, теперь они сражались с тремя парнями. Как только их противники вышли на арену, они выстроились в горизонтальную линию. Человек, который стоял в центре, был толстым мальчиком. Согласно правилам приема в Академии Шрек, ему было максимум 12 лет. Тем не менее, его тело действительно не было похоже на тело 12-летнего ребенка. Он был ростом не менее 1 метра 70 сантиметров, что означало, что он был как минимум на голову выше, чем кто-либо в команде ЕХАО. Что еще более важно, обхват его талии, казалось, также приближался к 1 метру 70 сантиметров. Когда он стоял там, он был похож на миниатюрную мясную гору. С другой стороны, два человека, стоящие рядом с ним, выглядели как молодые колоски в сравнении с ним. Мало того, что они были на голову ниже его, так еще и, казалось, были немного истощены. Они оба казались чем-то похожими, словно они были какими-то братьями, что ли. Тем не менее, они не были близнецами. Примечательным было то, что их руки были особенно тонкими. Если кто-то будет смотреть на этих трех учеников с расстояния, то двух худых учеников, вероятно, даже не заметят. — Обе стороны! Представьтесь! Приготовьтесь к началу матча! — сказал Проктор глубоким голосом. Мальчик размером с гору яростно хлопнул себя по груди, заставляя трястись жир на его теле. «Я – Си Хуань Юэ из класса номер два!» «Класс номер два – Ло Лун. «Класс номер два – Ло У двух тощих студентов были имена, которые звучали чрезвычайно властно. Затем члены команды Юйхао представились один за другим. Когда Проктор объявила о начале раунда, раунд один из восьми официально стартовал. Тем не менее, команда Юйхао уже вздрогнула еще до того, как обе стороны даже столкнулись. Причина этого была очень проста — они встретили другого эксперта с тремя кольцами. Сяо Сяо не могла не прокомментировать. «Нам просто не повезло, или школа намеренно играет с нами?» Три духовных кольца поднялись от ученика, известного как Се Хуань Юэ. Кроме того, три его духовных кольца были оптимальными. Когда они ритмично двигались вокруг этого толстого тела, они становились все более и более отчетливыми. В тот момент, когда он выпустил свои духовные кольца, его тело неожиданно снова расширилось, заставив его рост подпрыгнуть с 1 метра 70 м до метра 90. М. Более того, цвет его кожи мгновенно потемнел. Он сильно ударил себя в грудь кулаками, из-за чего раздался приглушенный удар. Сразу после этого он сделал большой шаг навстречу команде Юйхао. Лу Тян Лун и Ло Тян -Ба не высвобождали своих боевых духов сразу. Вместо этого их тела вспыхнули, когда они начали бежать вместе с толстячком. Они использовали его огромное тело, чтобы скрыться из виду. Это был их обычный стиль боя, и он позволил им сделать первый ход во многих случаях в прошлом. К сожалению, это был первый раз, когда они встретили такого уникума, как Йойхао. Прячутся? Какая от этого польза? Могут ли они спрятаться от его духовного обнаружения? Что за чудеса? После появления слабого золотого света в глазах Йойхао трехмерное изображение мгновенно появилось в умах Вандуна и Сяо-Сяо. На этот раз Сяо-Сяо даже не удосужилась достать свой котел разрушения духа. Вместо этого она сразу же высвободила свою флейту поклонения девяти фениксов. В этот момент тот факт, что она была духовным мастером с двумя духами, уже был раскрыт. Таким образом, она, естественно, использовала более подходящий вариант для данной ситуации. Когда прозвучала ее сдерживающая скорость песня, толстячок и два ученика, которые прятались за ним, были мгновенно замедлены. Однако Ван Дун не стал с нетерпением рваться в бой. Вместо этого после высвобождения своей сияющей богини-бабочек его ослепительно-массивная пара крыльев развернулась, скрывая Юйхао и Сяо-сяо от взгляда своих противников. В этот момент он и Толстячок могли видеть только друг друга. Се Хуань Юэ, похоже, не заботился о том, что он замедлился. Он тяжело топнул левой ногой по земле, но на этот раз больше не прозвучало никакого топающего звука. В этот момент его первое духовное кольцо немедленно загорелось. Трое из них смогли предсказать, что он собирается прыгнуть благодаря духовному обнаружению Хо. Тем не менее, как высоко может это огромное тело взлететь? В тот момент, когда команда Юйхао пребывала в сомнениях, они быстро осознали свою ошибку. Неожиданно тело Хуаньюэ выстрелило прямо в воздух. Это было почти так, как будто им выстрелили из духовной пушки. Ему действительно удалось прыгнуть на 10 метров в воздух. Сразу же после этого он свернулся калачиком, делая его похожим на огромную-огромную фрикадельку, которая собиралась врезаться в команду Юйхао. Ло Лун и Ло Ба, которые явно были братьями, одновременно сделали свои шаги. Хотя их скорость была уменьшена в результате духовного умения Сяо-Сяо, они все еще были относительно быстрыми. Их окружало по два столетних духовных кольца, Кроме того, их предплечья были серебристыми, и из обеих рук выросли огромные клинки богомола. Они были не только быстрыми, но и их тела казались чрезвычайно ловкими. В тот момент Ван Дун бросился вперед. Он не полагался на свои способности к полету, чтобы встретиться в воздухе с толстячком, но вместо этого бросился к братьям Ло, одновременно активировав свой навык крылатую гильотину, пытаясь победить их ловкость с помощью своей силы. Братья Ло были замедлены Сяо-Сяо, поэтому они не смогли полностью доминировать над ним с точки зрения скорости. В результате у него была уверенность в том, что он сможет заблокировать их, несмотря на то, что это было сражение один против двух. Что касается Се который в настоящее время падал с неба, то единственное, что его ожидало, это, естественно, трехжизненный котел разрушения духа Сяо-Сяо. Так как ее котел разрушения духа уже разделился на три части, Сяо-Сяо активировала свое второе духовное умение — сметание котла. У нее не было никакой надежды полностью остановить его, она надеялась, по крайней мере, не потерпеть полное поражение. Сяо-Сяо не осмеливалась смотреть свысока на своего противника, поскольку он был настоящим экспертом ранга старейшины духа. Таким образом... Она использовала свое самое сильное духовное умение в тот момент, когда сделала свой ход. Неожиданно Се Хуань Юэ не уклонился и не использовал духовное умение, когда столкнулся с атакой Сяо-Сяо. Вместо этого он позволил трем большим котлам ударить его. В этот момент, когда он столкнулся с тремя котлами, тело Хуаньюе развернулось в воздухе. Его первое духовное кольцо наконец-то зажглось, что позволило ему активировать свой первый духовный навык. Его первоначально огромное тело снова расширилось, и на этот раз он выглядел как воздушный шар, наполненный воздухом, в результате чего его тело даже стало идеально круглым. Как раз в этот момент, когда котел Сяо-Сяо собирался активировать свой особый эффект при ударе по телу, огромный воздушный шар внезапно сжался, нейтрализуя большую часть силы атаки. После этого он сразу же выстрелил прямо в сторону Сяо-Сяо. «Как мощно!» В тот момент, когда Юй Хао и Сяо Сяо знали, что они не смогут заблокировать его рывок, у этого Хуан был чрезвычайно таинственный боевой дух, который казался уникальным среди духов зверей. Однако они не знали, что именно за дух это был. На другой стороне поля боя Вандун не оказался в невыгодном положении. Несмотря на то, что его противники были сильны, он все еще мог полагаться на свое духовное обнаружение в сочетании с прочностью и остротой своей крылатой гильотины, чтобы сражаться на равных против двух людей. Однако братья Ло были не только быстрые, они также и хитрые. Они полностью избегали прямого столкновения с Вандуном, что в итоге завело обе стороны в тупик. Огромное тело Хуан Юэ было сродни огромному мечу, когда он спускался, но в конце концов он все же был отправлен в полет котлом разрушения духа. Это было более или менее, потому что он был одновременно поражен духовным разрядом Хо и сметанием котла Сяо-Сяо. Поскольку он не смог использовать свой нейтрализующий эффект духовного навыка из-за духовного разряда Хо, его отправили в полет. К сожалению, у котла разрушения духа сяо, сяо явно не было достаточно сил, чтобы угрожать ему. После того, как его огромное тело упало на землю, он мгновенно отскочил назад в воздух. У Юйхао было ошеломленное выражение лица. Когда он использовал свой духовный разряд на толстячке, он явно ощутил, как тот замедляется при соприкосновении с его мясистой кожей. «Кроме того...» Его духовная сила тоже была нейтрализована до того, как проникла в мозг Сехуаньюе, в конце концов, он был ошеломлен только на мгновение, что имело примерно такой же эффект, как когда он использовал его на Масятао. Что это за боевой дух? Как он может быть настолько проблематичным? Давление, окружающее Хо-Й Хао и Сяо-Сяо внезапно усилилось, что Вандун, естественно, конечно же, смог ощутить с помощью духовного обнаружения Юйхао. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда его крылья внезапно вспыхнули, насильно оттолкнув братьев Ло назад. Сразу после этого загорелось его второе духовное кольцо. Ослепительный свет богини Бабочек снова появился на поле битвы. Несмотря на то, что он не имел эффекта захвата цели, Ванду определенно не промахнулся бы по своей цели из-за предвидения, которое давал ему навык духовного обнаружения хо. Братья Ло, естественно, не просто стояли там и ждали поражения, но у них не было навыка поддержки, такого как духовное обнаружение Хо. Таким образом, их скорость реакции была намного ниже, чем у Вандуна. К тому времени, когда они подготовили свои вторые духовные навыки, Вандун уже успел применить свой. Братья Ло послали несколько десятков косых лучей света от своих клинков богомола, пытаясь остановить свет богини-бабочек Вандуна. Но все было напрасно. Они полностью уступали Вандуну во всех аспектах, независимо от того, был ли это их духовный ранг, качество их боевых духов или даже возраст их духовных колец. Золотой свет вспыхнул наружу, когда свет богини-бабочек Вандуна высвободил всю свою мощь и с силой отбросил их прочь. Однако... В тот момент, когда их духовные навыки были уничтожены, Проктор, ответственный за матч, ворвался на арену как призрак, вытащил их из золотого света и ушел как молния. Очевидно, он решил, что братья Ло понесут тяжелые травмы от атаки Вандуна. Таким образом, он вмешался в матч. Тем не менее, его вмешательство означало, что они не смогут дальше продолжать участвовать в этом матче. Точное осуждение Ван Дуна, высокая сила атаки и также навык быстрого принятия решений были признаны учителями, наблюдающими за их матчем. Тем не менее, в тот момент, когда Ван Дун одержал победу над своими противниками, Юй Хао и Сяо Сяо были в самом разгаре битвы, пытаясь принять атаку Хуан Сюэ во всю силу. В действительности, общая сила команды Толстячка была слабее, чем у команды Нинтян. Было непреодолимое расстояние между братьями Ло и Вуфен с Юнер из-за огромного разрыва в качестве между их боевыми духами. Тем не менее, учителя в частном порядке оценивали всех старейшин духа на уроках первокурсников, и в итоге толстячок оказался выше, чем Нинтян. Из этого даже видно, насколько тираничным он был. После падения с неба снова вспыхнуло второе духовное кольцо толстячка хао повторял свою старую тактику и послал еще один духовный разряд прямо в него. В то же время Сяо-Сяо сделала ход своим троичным котлом разрушения духа. Их текущая цель состояла в том, чтобы затянуть борьбу между ними как можно дольше, чтобы они могли дождаться возвращения Вандуна. Когда он вернется, они будут использовать объединенную силу всех троих, чтобы победить толстячка. Однако Несмотря на то, что духовное обнаружение Хо было в состоянии определить, куда двинуться его противники, оно не могло определить конкретный духовный навык, который они планировали использовать. Второе духовное кольцо Сехуань Юэ внезапно загорелось, когда он был все еще в воздухе, и он взмахнул своей первоначально коренастой правой рукой. Как только Юхао активировал свой духовный разряд, рука Хуан Юэ стала длиннее и внезапно ударила по всем трем котлам Сяо, Сяо которые летели к нему с удивительной точностью. Несмотря на то, что Сяо Сяо немедленно активировала свое умение дрожь котла, рука Хуан Юэ просто пробилась через него. Его чудовищная сила фактически отправила в полет все три ее котла. Сразу после этого его тело, похожее на шарик, спустилось с неба. Он протянул руку, которую использовал, чтобы отбросить котлы в направлении Сяо-Сяо. Духовный разряд действовал на него слишком короткое время, и его контроль над своим духовным навыком достиг уже вершины. Это было истинное предвидение. После предсказания того момента, когда Юйхао активирует свой духовный разряд, он использовал свое духовное умение, чтобы на волосок избежать опасности. Он поставил себя в выигрышную позицию в мгновение ока. Несмотря на то, что Сяо-Сяо владела двумя боевыми духами, ее навыки ближнего боя были крайне слабы. Она всегда считала себя мастером духа системы контроля, а не системы атаки или ловкости. Таким образом, она была не слишком опытна в ближнем бою. Когда огромное тело Сюаньхуя упало на нее, она просто была несколько даже растеряна. Йхау внезапно бросился к ней сзади и схватил ее за талию. Со вспышкой его тело покачнулось, как у демона, позволяя им обоим избежать решающего удара Хуаньюэ. После этого он сразу же покатился по земле, тащася Сяо-Сяо за собой, что позволило им избежать веса тела толстячка. Несмотря на то, что огромное тело толстячка приземлилось, звук тяжелого столкновения не прозвучал. На этот раз он не вернулся в воздух, он просто покатился по земле вслед за Юйхао и Сяо-Сяо. Это произошло как раз в тот момент, когда Ван Дун победил братьев Ло, высвободив свои богоподобные силы, что в свою очередь заставило Хуанье почувствовать давление. Если он не сможет победить Хо и Сяо Сяо до возвращения Ван Дуна, у него не было уверенности, что он сможет победить их в бою один против троих. Третье духовное кольцо на его толстом теле наконец загорелось, в результате чего его тело мгновенно стало фиолетовым, Это заставило Хуаньюе выглядеть как огромный фиолетовый шар. После низкого рыка из его тела вырвался яркий фиолетовый орел, который позволил ему немедленно догнать Юйхао и Сяосяо. -Сяо. В этот решающий момент Юй Хао проявил свои истинные человеческие качества. Он мгновенно поднялся из своего лежачего положения и, вложив силу в руки, отбросил Сяосяо -Сяо в воздух. Хуаньюе не сможет атаковать ее, пока она будет в полете. Юйхао! вандуны и Сяосяо -Сяо одновременно закричали, но тираничный фиолетовый орел вокруг тела Хуаньье уже столкнулся с телом Юйхао. Все тело Юйхао задрожало, и с его ног поднялся пурпурный орел. Он стоял там неподвижно, в то время как его деление духовным обнаружением мгновенно пропало. Мелькнула фигура, когда проктор вытащил Юйхао с арены, как раз перед тем, как огромное тело Хуаньюе смогло его раздавить. Это помешало ему стать мясным пирожком под фрикаделькой. Сехуанье молча проклинал свою неудачу. Однако он все еще был полностью уверен в себе. Победить мастера духа, у которого есть только десятилетнее духовное кольцо, совершенно бесполезно. Магистру духа с двумя боевыми духами удалось сбежать. Однако, похоже, у меня все еще есть шанс выиграть эту битву. Братья Ло были просто его подчиненными, он был истинным источником боевой мощи в его команде. Он был уверен, что сможет использовать силу трех своих колец, чтобы столкнуться с двумя магистрами духа, и чувствовал, что его шанс на победу все еще был выше 70%. Однако он не мог не чувствовать себя ошеломленным, когда посмотрел в воздух. Сяу-сяу, которую подбросили в воздух, была своевременно поймана вандуном. Вандун расправил крылья, держа Сеусяо, позволив им остаться в воздухе. В этот момент глаза обоих слегка покраснели, что заставило даже Хуанью и с его силой неожиданно почувствовать некоторое давление с их стороны. Вандун, быстро, спусти меня! Голос Сеусяо зазвучал несколько холодно. В этот момент девушка, которая всегда была нежна в прошлом, была действительно взбешена. Хо Юй Хао принял этот удар вместо нее. Кроме того, она не знала, что Проктор сможет вовремя спасти Юйхао. Если бы он не смог этого сделать, Юй Хао был бы серьезно ранен или даже вообще бы погиб. Как в этот момент Сяо, Сяо могла быть нетронута его поступком? Кроме того, она чувствовала, что именно ее ошибка позволила толстячку приблизиться к ним. В настоящее время ее желание бороться было полностью возбуждено. Но Ван Дун убрал свои крылья и понес Сяо-Сяо обратно на землю. Он был так же зол, как и сяо, -Сяо. Когда он яростно уставился на Сяо-Хуанье, у него была только одна мысль. «Этот ублюдок осмелился ранить Юйхао! Я хочу убить его!» Хуань Юэ не делал никаких нетерпеливых шагов. Когда его огромное тело медленно двигалось к Вандуну и Сяо-Сяо, его первое духовное кольцо оставалось зажженным, позволяя его телу оставаться таким же толстым, как и раньше. Это была особенная характеристика, которая принадлежала его боевому духу. Как человек, который владел защитным духом зверя высшего уровня, он совершенствовал не только свою защиту, его цели были не такими простыми. Он хотел стать всесторонне развитым мастером духа системы защиты и контроля одновременно. Более того, его совершенствование до этого момента было чрезвычайно успешным, настолько, что он, как и еще один новичок, достигший ранга старейшины духа, уже стал основным учеником внешнего двора, еще до того, как начался экзамен первокурсников. «Сяо-сяо, мне нужно 15 секунд!» — прорычал Ван Дун. С этими словами он закрыл глаза, одновременно заставив загореться оба его духовных кольца. Золотые орелы сразу начали появляться из его ослепительно-голубых крыльев. Пока это происходило, он поднял руки и сложил передние крылья. Сяо-Сяо тяжело кивнула, но ничего не сказала. Вместо этого она шла большими шагами прямо к толстячку. Звуки, исходящие от флейты поклонения девяти фениксов, стали необычайно страстными, и ореолы нефритового цвета быстро начали распространяться из ее нефритовой флейты. Троичный котел разрушения духа вдруг внезапно вернулся к ней, и три его котла окружили ее в треугольном построении. Фыркнув, Хуаньюэ внезапно присел на корточки, а затем отскочил в воздух. На этот раз он выстрелил прямо сяо-сяо. Его тело было самым мощным оружием, которое он имел в своем распоряжении, и хотя его скорость была снижена, он все еще был чрезвычайно уверен в себе. В то же время загорелось его второе духовное кольцо, когда он искал возможность использовать свою растягивающуюся руку, чтобы атаковать котел сяо, -Сяо. Однако, незадолго до того, как он достиг пяти метров от Сяосяо, -Сяо, три больших котла, окружавших ее, одновременно выпустили черный свет и бросились к нему. Однако, вместо того, чтобы столкнуться с Хуаньюэ, они столкнулись друг с другом над его головой. В то же время, два других духовных кольца Сяо-Сяо одновременно загорелись. Практически все духовные навыки, которые принадлежали мастеру духа, могли использоваться совместно с другими его духовными навыками, но их уровень синергии зависел от силы боевого духа мастера духа, так и от совместимости используемых совместно духовных навыков сяосяо -сяо наконец показала свой самый сильный ход когда столкнулась с таким могущественным противником национальное сокровище трепещущая дрожь котла когда три котла слились воедино раздался сильный взрыв появился огромный котел который был в два раза больше ее предыдущего котла заслоняя небо таинственные руны возникли из огромного котла вызвав неописуемое чувство страха Рука Хуаньюэ была силой откинута от котла, когда он ударил по нему, и когда его толстое тело столкнулось с ним, он был фактически приклеен к нему, заставляя его неподвижно застыть в воздухе. Ореолы черного света, которые выходили из огромного котла, непрерывно проникали в его тело, в результате чего Хуаньюэ обнаружил, что духовная сила в его теле неожиданно быстро испарилась. Потрясенный, он поспешно пробудил свою духовную силу, желая использовать свой мощнейший тысячелетний духовный навык, однако, к его удивлению, он обнаружил, что не может. Его тело, казалось, было в неподвижном состоянии. Он не мог отменить какой-либо духовный навык, который уже активировал, и в то же время он также был не в состоянии использовать другие духовные навыки, кроме тех, что уже были активны. Единственное, что происходило, это быстрое испарение его духовной силы. С другой стороны, высокий котел, который был похож на гору, продолжал стоять вертикально, словно его ничуть не затрагивали его атаки. Флейта поклонения девяти фениксов мгновенно исчезла из рук сяо когда появился этот огромный котел. Кроме того, можно было даже ясно видеть черные орелы света, поднимающиеся из ее тела. Однако выражение ее лица становилось бледнее с каждой секундой. Духовная сила, потребляемая при слиянии двух духовных умений с помощью специального метода, подобного этому, приближалась к потреблению умения слияния духов. Если добавить к этому еще и количество духовной силы, которое она уже использовала во время самой битвы, сяу, сяу определенно не сможет продержаться в течение длительного периода времени. Однако... Слова Вандуна были единственной вещью, которая была у нее на уме. 15 секунд. Независимо от того, как я этого добьюсь, мне придется продержаться 15 секунд. В тот момент, когда Юйхао бесстрашно бросил ее в воздух, ее простодушное сердце было полностью тронуто. В тот момент она полностью ассимилировалась в команду Хо. Хотя она была девочкой, горячая кровь все еще текла в ее сердце. «Ради чести нашей команды, ради моих товарищей, я тоже могу чем-то пожертвовать!» Обычно 15 секунд были относительно коротким периодом времени. Однако теперь это время проходило мучительно и очень медленно. В этот момент в сердце обладателя 32-го ранга Хуаньюе появилось чувство паники. Когда он посмотрел в глаза Сяосяо, -Сяо, он увидел, что они были полны решительного упрямства. Они ясно показывали, что она готова пожертвовать собой, чтобы утащить его с собой. Она, она сумасшедшая! Это всего лишь мачный экзамен первокурсников. Хотя он не был уверен, что Сяосяо -Сяо делала, чтобы удержать его от движения. Он ясно понимал, что даже мастера духа с двумя духами не могут нарушить один из законов, которому подчиняются все боевые духи. Чем мощнее способность, тем больше ее потребление духовной силы. Прошла одна секунда, прошла еще одна секунда, затем еще одна. Проктор начал беспокоиться, он не знал, должен ли он остановить этот матч или нет. Кроме того, даже если он остановит матч, как он определит победителя? Проснувшийся Юй-Хао от сильного головокружения, вызванного пурпурным светом, крепко сжал свои кулаки. Благодаря своим духовным глазам он мог ясно видеть, что происходит. сяо, -сяо явно вышла за предел количества ее духовной силы. Сяо — Сяо-Сяо, пожалуйста, сдайся! — крикнул хо юй Хао. Он не хотел, чтобы его товарищи по команде пострадали, даже если это означало поражение в матче. Единственным ответом Сяосяо -сяо на слова Хо были лишь еще плотнее сжатые губы. Тем не менее, черный ореол вокруг ее тела, казался, усиливался еще больше. В этот момент Й Хао был глубоко тронут упрямым видом Сяусяо. Это был не только он, даже поедающий куриное крылышко Сюань Лао перестал жевать свою еду и медленно кивнул Сяусяо. 5 четыре, три, два, один! Когда, наконец, прошла последняя секунда, засяу-сяу внезапно появилась золотая колонна. Сияющая богиня бабочек Вандуна полностью превратилась в блестящее золото, и после появления золотого столба света он поднялся в воздух, как бабочка, залитая огнем. Когда его тело поднялось в воздух, золотая колонна неожиданно изогнулась, превратившись в ужасающий огромный серповидный клинок света. В этот момент сам воздух, казалось, разорвался на части, так как вся арена была заполнена властной волной духовной силы, которую трудно было описать. Когда он посмотрел на приближающийся огромный луч света, Хуаньюэ был напуган до такой степени, что его душа едва не покинула его тело. О, даже если бы он чрезвычайно был уверен в своей защите, он не думал, что сможет блокировать атаку Вандуна. Проктор больше не смел колебаться. Он бросился на Рену со вспышкой. Однако, к его удивлению, он обнаружил, что не может отделить толстячка от трепещущей дрожи котла Сяо-Сяо. Когда свистнул огромный золотой клинок света, сильное давление, исходившее от него, заставило Проктора чувствовать, что он задыхается даже с его уровнем совершенствования императора Духа Шести Колец. «Невозможно» невозможно способен ли вообще ученик ранга магистра духа использовать нечто подобное хотя проктор хотел высвободить своего боевого духа было уже слишком поздно беспомощный он мог лишь использовать свое тело для того чтобы напрямую блокировать атаку вандуна в тот момент огромная сила притяжения внезапно пришла с небес заставив золотой клинок света повернуться к небу как раз перед тем как он коснулся проктора На этом глава 26 закончилась. Ух, следующее сражение будет очень интересным. Что ж с Проктором-то станет? А еще у меня есть в описании к видео много интересных ссылок. Пробегись, там даже есть ссылка, когда следующей глава выходит. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующей главе. Не забудь подписаться!